Тори Майрон, я переиграю тебя. Реванш. Пролог. Каролина. Объявляю вас мужем и женой. Можете поцеловать невесту. Сияющей улыбкой заявляет свадебный регистратор, и мое сердце уходит в пятки. Вот и все. Свершилось. Теперь я замужняя девушка. На этом моменте обычно заканчиваются романтические истории, в которых герои преодолели все невзгоды и обрели любовь и счастье. В нашем же случае ни черта мы не преодолели, и нет между нами никакой любви. Только искусная игра, которую нам приходится разыгрывать перед сливками общества. И нужно в очередной раз отдать должное моему новоиспеченному мужу. Он отменный актер. По нему театр плачет. Дмитрию Титову ничего не стоит прикидываться влюблённым в меня и бережно уместить руки на мою талию, чтобы привлечь к себе и запечатать губы поцелуем. Таким страстным, что колени подкашиваются, а из горла вылетает непроизвольный выдох. На фоне разражаются аплодисменты более двухсот гостей, но я практически не слышу шума. Он приглушается моим ускорившимся сердцебиением и душевным криком. Титов целует меня недолго от силы десять секунд, но их хватает, чтобы мои губы начали гореть, а в памяти прокрутились все моменты нашего общения. За минувшие месяцы их было немало — Но все они мигом растворяются, словно утренний туман. Стоит жениху разорвать поцелуй и встретиться со мной взглядом. Океан. Могущественный, пронизывающий холодом до самых костей. Вроде бы родной, но такой далёкий, таинственный. Пугающий и чужой. Лишь пронзительные глаза Титова выдают его истинное состояние и отношение ко мне. Оно немногим отличается от моего. Неприязнь, гнев, разочарование, ненависть, раздражение — Шикарная комба для начала супружеской жизни. Ничего не скажешь. Только в моем случае, ко всему вышеперечисленному, нужно также добавить и страх. Я боюсь своего мужа. Боюсь мужчину, с которым мне теперь предстоит постоянно выходить в свет, играть в любовь на людях, жить в одном доме и буквально через несколько часов улететь из Марена. Последнее особенно сильно страшит меня. Я не хочу покидать семью оказываться в полной власти этого мужчины, ведь недавно я окончательно убедилась, Дмитрий ничем не отличается от моего старшего брата и других представителей Золотой Десятки. Он такой же безжалостный, хладнокровный, лживый и властный. Он не терпит ни послушания, ни принимает отказов, пусть и заставил меня наемно поверить в обратное. Всего на короткое мгновение, разумеется, но я поверила, из-за чего в дребезги разбилась и поступила опрометчиво. Мои эмоциональность и глупость на пару с жестокостью Титова стоили многим жизней, и теперь мне никогда не вытравить из воспоминаний кадры трупов, безжизненных стеклянных глаз и моих дрожащих рук, испачканных кровью дорогих мне людей. Улыбнись, Каролина. Тихо садит Титов, на миг усиленную хватку рук Натали и тут же бьет контрастом. Нежно касаясь моей щеки, проводит по ней пальцем. Все должны думать, что это слезы счастья. Мягко улыбнувшись, добавляет он обманчиво тёплым голосом, и только тогда я осознаю, что плачу. Чёрт! Это непозволительная роскошь для меня. Скоро по умершим я должна отложить до окончания всего этого фарса. А сейчас мне нужно быть сильной и улыбаться, как того просит мой новый хозяин. Иначе, не дай бог, в наказании ещё кого-нибудь застрелит. Подобная перспектива пугает до дрожи, и я отправляю все моральные силы на то, чтобы вновь надеть маску счастливой невесты. Как по щелчку пальцев натягиваю на губу улыбку и обнимаю Дмитрия в ответ. «Умница. Можешь, когда хочешь», — одобрительно шепчет он и награждает меня коротким поцелуем. Едва сдерживаюсь, чтобы не плюнуть ему в рожу и не прокусить губы до крови. Вместо этого продолжаю улыбаться, как очарованная им идиотка и морально готовлюсь к тому, чтобы безупречно выдержать торжественную часть свадьбы года. И я сделаю это во что бы то ни стало. Сейчас я затолкаю все свои эмоции глубоко-глубоко на самое дно своей души и дам Титову, Владу и всему Марену то, чего они от меня ждут. Я сделаю вид, будто смирилась с этим браком и вычеркнула из памяти предательство, ложь и убийство моего мужа-подонка. Я покажу всем, насколько счастлива стать госпожой Титовой. А потом, когда весь этот цирк закончится и мы останемся с Димой вдвоем, Я избавлю себя от участи всю жизнь плясать под его дудку. Как? Единственным возможным способом. Я просто убью его.